медленно взмахнул рукой Я восхищен, Роберт. Я просто восхищен вашим теперешним пылом, с каким вы отстаиваете ныне волю моего отца, хотя при жизни не слишком склонялись перед его судом. Ну, что ж, с годами видно вы образумились. Но не беспокойтесь. Именно волю моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядюшка, добавил он, повернувшись к Людовику Девре. За последние полтора месяца его сводный брат Карл Валуа и его шурин Робер Артуа так досадили Людовику Девре своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место.